в мегах. Это было время, когда Ленин писал о том, как развешивать газеты. Газет не хватало, значит, надо развесить, чтобы их читали на стенках. Но клей это мука, а муки тоже не было. Приколотить это гвозди, гвоздей не было. Предлагалось накалачивать газеты деревянными клинышками. На книге при тираже в 1000 бумага была, но печатали в маленьких форматах. Маяковский для ИМО нашёл всё же много бумаги, только очень плохо, и издавал большими тиражами. Было очень холодно, в типографии с колофнии сходила краска, она застывала, а вал замерзал и прыгал. Также было нечем мыть шрифты. Петроград ел главным образом овёс. Овёс паряду в горшке. а потом пропускают сквозь мясорубку, продавливают сминае распаренные, вернуть, промывают его, получается овсяная болтушка, её можно есть. Мороженую картошку мыть нужно пока местана ещё не отмёрзла. Она сладкая и невкусная. Прибавляем, если есть, перец. Конина же вообще, если её жарить лучше, чем варёная, но жарить надо на чём-нибудь. Один мой знакомый жарил бифштексы на мыле. подливая уксус. Уксус нейтрализовал соду мыло. Я ничего не придумываю, делал это один специалист по персидскому языку. Наступила зима. Снега выпало очень много, лёг высокими сугробами, по снегу протоптали мы узкие дорожки. Ходили мы по этим дорожкам, таща за собой санки, за плечами носили мешки. Писали мы в то время очень много и о паяз собирался, я думаю, каждую неделю, когда Борис Эйхенбаум, молодою ещё, ещё не седой, написал книгу о молодом Толстом, и сейчас скажу, хорошая была эта книга. Мы собирались у меня на квартире, на квартире Сергея Дернштейна, почти в темноте при крохотном, кругленьком жёлтом пламени ночника. Печки буржуйки появились позднее. работала всемирная литература и блог спорил с Волынским по вопросу о гуманизме. Мы собирались также на Литейном в доме Морузе, в бывшей квартире бывшего банкира Гандельмана. Эта квартира похожа на Сандуновские бани. Раз когда подходил Юденевич во время заседания литературной студии вошёл Гандельман с женой. Мы разговаривали о трактате Шендзе. Гандельманша прошла сквозь нас нашела подемать под долой чехлов на кресло смотреть не срезали ли мы кресленную кожу потом гудельманша исчезла когда бывало оттепель город отмерзал в ленинграде в оттепель был влажный морской ветер он потеется прикасаясь к холодной шкуре нетопленных домов и редки были в те дни в серебряном атыне городе тёмные заплаты тех стен, за которыми топились комнаты. Это было в то время, когда на нас со всех сторон наступали. Мир там, далеко, где есть пальмы и берёзовые дрова, не представим почти. Раз оттуда приехал в сером костюме и с большими чемоданами бледноволосый Уэллс с сыном. Ещё была осень. Он остановился у Горького, сын присел там и дудил, гремя ключами. Отец рассказывал про свои английские дела. Сын ходил по городу и видел то, что мы не видели. Он спрашивал: "Откуда у вас цветы?" Действительно, в городе были цветы в цветочных магазинах, они продолжались, где-то очевидно были аранжиреи. Он спрашивал нас, почему настолько людей в коже, справлялся с ценах и говорил будёжденно: "В этой стране надо спекулировать. он говорил на нескольких языках и, сколько мне помнится, по-русски немного. Отец говорил только по-английски, объяснял это так. Мой отец не был джентльменом, как и я, и он не обучил меня языкам, как я обучил своего сына. Я выругал этого Уэлса с наслаждением в Доме искусств. Алексей Максимович радостно сказал переводчице, вы это ему хорошенько переведите. Так вот, из этого Петербурга Я еду в Москву с зубной щёткой. На вокзале продавали только желе, оно было красное или ярко-жёлтое, дрожало, больше ничего не продавалось. В Москве опять снега, в Москве так культурные люди, в Санте, но есть сухаривка.